Глава 89 Вероника была благодарна Тимофею за то, что он не потащил ее в дом своей матери. Она сидела на заднем сиденье такси и просто наслаждалась цивилизацией. Казалось, что Антарктический кошмар остался в прошлом, как только шельфовые ледники исчезли за бортом. Конечно, мертвые не воскресли и не отправили смывать грим. Но все равно душа словно расправила крылья. Тяжелые мысли уходили, уступая место светлым. Вот Тиша попросил переночевать в его комнате. Вот устроил этот причудливый романтический ужин посреди ночи. Пил вино, не в силах справиться со стрессом. Как сильно он походил при этом на обычного человека. Так сильно, как будто изо всех сил старался им казаться. Вероника, сидевшая, прислонившись макушкой к боковому стеклу, прикусила нижнюю губу. Мысль, которая раньше варилась где-то в подсознании, выползла наружу. «Странное поведение Тимофея, странный ужин, странная потребность выпить бокал вина, и я поверила, что ему нужна моя помощь. А что, если он этого и добивался? Хладнокровно и расчетливо, пусть не слишком умело, сыграл свою роль». Он уже тогда подозревал, что убийца Брю, и просто не позволил мне остаться с ней в комнате один на один. Что ж, да, он позаботился, и это приятно. Но почему же вдруг так хочется заплакать от бессилия? Стук в окно заставил Веронику дернуться. Она повернула голову и увидела лицо матери Тимофея. Да стояла, наклонившись в каком-то замызганном халате, совершенно не похожая на царицу, которую оставили здесь чуть больше недели назад. Вероника опустила стекло. Здравствуйте, Елена. Он в грош тебя не ставит. Что? Ты думаешь, он будет тебя любить? сделать тебя счастливой? Выброси эту дурь с головы, пока не поздно, и беги. Беги прочь от него. Он высосет твою душу и ничего не оставит взамен Потому что этого монстра ничего нет внутри Это пустота, притворяющаяся человеком И эта пустота засасывает все Когда в тебе ничего не останется Он просто вышвырнет тебя на обочину и найдет следующий Такую же Машина качнулась Послышался хлопок багажника Вероника повернула голову и через заднее стекло увидела Тимофея Он обошел машину и приоткрыл левую дверь. Не буду врать, что был рад тебя видеть, мама. До свидания. И подумай о том, что я тебе сказал. Тимофей сел рядом с Вероникой и закрыл дверь. Мать не обратила на него внимания. Она продолжала смотреть на Веронику. Запомни мои слова. Пока не поздно, беги от него. Беги, не оглядывайся и молись, чтобы он тебя больше не нашел. Тимофей что-то резко сказал водителю. Тот запустил двигатель и поднял заднее стекло. Елена Сергеевна отшатнулась, и такси поехало по дороге. По левой стороне Вероника увидела дом, в котором жила Брю. Увидела даже окно ее комнаты. Черный фургон стоял у входа. Из дверей вышли одетые в черные люди. На такси никто не обратил внимания. Внутри сделалось холодно. Так холодно, как никогда не было. Даже в проклятой Антарктиде, когда она двигалась от жилого блока к гаражу, держась за веревку, чтобы не сгинуть в метели, которая потом пожрала Оскара. Летим домой? Нет. А куда? А куда ты хочешь? В смысле? Я в этом не разбираюсь, Вероника. Мальдивы, Таиланд, Лазурный берег. Просто скажи, куда, и я куплю билеты. Если, конечно... ты этого хочешь. Вероника задумалась. Она думала до тех пор, пока пейзаж за окнами не сменился на городской. И тогда решительно тряхнула головой. Знаешь, а поехали. Мне нужно как-то растопить внутри себя чертову Антарктиду. Кивнув, Тимофей открыл ноутбук, который, как всегда, лежал у него на коленях.